Николай Шаламов одобрил качество окороков. «Закуска, что надо», — сказал он. «Конфетки тоже вкусные. Видишь, что в дороге не пропадем. Когда бежим-то?» Панафидин все уже продумал. «Не будем загадывать дня», — ответил он. «Дождемся ночи с проливным дождем. Часовые попрячутся в будке. Вот тогда выходи к столбу и полезем прямо через бамбук. Огурцов поищу». Без огурцов кто ж удирает? — Купим огурцов, — согласился Панафидин. В один из дней над Мацуями с вечера нависла грозовая туча. Деревья в саду притихли, даже не шевелилась листва. Сергей Николаевич лежал на кровати, мысленно уже прощаясь с товарищами. Он рассеянно слушал их скучные разговоры о том, что на войне, как и в любви, одному повезет, а другому никогда. Доктор Салух убежденно доказывал, как хотите, господа, а слепой случай и военные счастье имеют на войне прямо-таки роковое значение. Никита Пустосвят недавно вышел из карцера. «Еще бы!» — сказал он. «У нас в отсеке восемь человек зажарило, а в углу Сытинский календарь висел» с картинками, так бумага на нем чуть по краям обуглилась. Вот и пойми после этого, что за наука-физика. Учим в гимназии одно, а в жизни все получается шиворот на выворот. Бывает. У меня в каюте все разнесло, даже борт выдрало, а зеркало осталось висеть без единой царапинки. Помню, когда рвануло на шкафути, все, кто там был, в куски разлетелись. А меня только носом в палубу сунуло. И, как видите, живой. Сегодня в ресторане пиво пил. Грянул гром. Над Мацуями прошумел ливень. Подговор товарищи, ничего им не сказав, Панафидин вышел из барака. Возле столба его дожидался Шаламов, держа сетку с огурцами. Он сразу повесил себе на шею два тяжелых окорока, перевязанных бечевкой. И в этот момент великан матрос напомнил Мичману образ веселого обжора Гаргантюа в иллюстрациях Густава Доре. А вы с конфетками и огурцами за мной. Он, словно дикий вепрь, вломился в заросли бамбука, а панафиден за ним. Оказалось, что японцам. Незачем было ставить заборы и часовых. Бамбук оказался страшнее. С неба сверкали молнии, лил дождь, а Шаламов где-то пропал. «Эй!» — позвал его Мичман. «Ты чего копаешься?» «Застрял!» — донеслось в ответ. «Разве же это лес? Наставили тут палок всяких не пройти и не проехать». Вот у нас в деревне лес, так это лес. Даже с разбойниками. Не хватало, чтобы он предался воспоминаниям. Пошел вперед, понукал его мечман сзади. Треск усилился, и казалось, что этот треск бамбука сильнее грома небесного. Шаламов в каком-то иступлении выворачивал из земли бамбучины. Повергал жесткие стволы на наземь, ломил на напропалую, прокладывая путь через рощу. А за ним продвигался Мичман Панафидин с конфетами и огурцами. Наконец треск кончился, раздался. Плеск. «Чего ты там?» — спросил Панафидин, еще сидя в бамбуке. «Мудрена мать!» — слышалось. «Да тут по горло!» Вода, что ли? Так что испугался? На то мои моряки, чтобы воды не бояться. Где ты, Николай? Коля, где ты? Да, да здесь я, спасите, только выбраться. Раздался гудок паровоза. Вдали потеплело от вагонных огней. Это из Мацуями прошел в сторону гавани поезд. Поддерживая друг друга, матрос с мичманом едва выкарабкались из глубокого рва, заполненного жидкой, отвратной грязью. Скользя соломенными лаптями, поднялись на взгорье, за которым стояла кирпичные казарма. Через окна ярко освещенные были видны японские солдаты, играющие в карты. Два тяжелых окорока висели на шее Шаламова.